Глава сорок пятая Падение Антон Выжимаю газ и собираю все возможные штрафы по дороге. В прошлый раз я также летел, чтобы успеть предотвратить встречу Сандры с Сандрой Самсоновым. А теперь именно от меня она захочет убежать, если узнает обо всей этой истории с Фостер. Сука, я придушу эту блондинку собственными руками, если из-за нее потеряю Сандру. На Квин стрит застреваю в пробке, и мне хочется выть от безысходности. Бью по рулю и каждые пять минут набираю Сандре. Первые десять звонков она просто не поднимала. Я списывал это на то, что поставила на беззвучный режим, пока была на встрече. И забыла включить обратно. Но затем все звонки стали переводиться в голосовую почту. «Проклятье!» Набираю еще раз, чтобы оставить ей сообщение. «Сандра, что бы ты сейчас не узнала, это неправда. Пожалуйста, дождись меня, нам нужно поговорить, я тебе все объясню. Малышка, я люблю тебя, слышишь?» Глаза начинают слезиться. Я откровенно начинаю плакать прямо за рулем. «Я так тебя люблю. Пожалуйста, не исчезай!» Отправляю сообщение и принимаюсь вытирать глаза. Пробка, наконец, рассасывается, и поток машин снова приходит в движение. Слава богу. Еще примерно полчаса, и я буду на месте, только бы не опоздать. Сандра! вбегая в квартиру, не разуваясь, сразу мчусь на кухню, проверяю свою комнату, влетаю в спальню Сандры, и, кажется, только в этот момент на меня обрушивается весь масштаб катастрофы. Даяна Фостер уничтожила мою жизнь. Застываю, глядя на пустой шкаф, в котором одиноко покачиваются вешалки. На комоде ни одной личной вещи, только на кровати лежит какая-то папка. Сажусь и открываю ее. Торонто Дженерал Хоспитал. Департмент оф Эмердженси, Медисин энд Токсикологи. Дата. 15 октября 2021 года. Время. 16.00. Пациент. Дайана Беатрис Фостер. Результаты токсикологического анализа. При исследовании образцов крови пациентки обнаружено присутствие психоактивных веществ группы амфетаминов, предположительно MDMA, в концентрации 0,7 мг на литр, что превышает терапевтический порог в 3,5 раза. Данные вещества относятся к классу психостимуляторов, вызывающих выраженную активацию симпатической нервной системы, эйфорию и повышенную сенсорную чувствительность. Результаты физического осмотра. При гинекологическом обследовании выявлены признаки недавней половой активности. Микроповреждения слизистой, характерные для полового контакта, произошедшего в течение последних 24 часов. Заключение подготовил доктор Джон Моррисон, М.Д., врач-токсиколог. Результаты медицинского заключения правдивы. Вот только они совсем не доказывают мою вину. Но Сандра не в том положении, чтобы в очередной раз выслушивать от мужчины оправдания Я знал, что она сбежит сразу после того, как эта история всплывет. Был уверен, что не даст и шанса объяснить. Ведь уже заплатила за подобное слишком высокую цену. Все, что угодно, она могла принять или хотя бы попытаться понять. Но только не это. Как все так могло запутаться? Сука. Швыряю папку в стену. «Какого хрена тебе, блядь, от меня понадобилась, гребаная тварь?» Ругаюсь, не подбирая выражений, потому что откровенно не хватает слов для всей той злости, что я испытываю к Даяне. Эта история преследует меня уже несколько лет. Сначала Адамс не мог успокоиться и пытался убить меня каждый раз, когда мы оба оказывались на льду. Теперь эта сумасшедшая решила поживиться на мне». Да еще и Сандру разыскала, и, судя по всему, лично явилась, чтобы выдать ей свою извращенную версию событий. Мне хочется разнести всю эту квартиру, задушить своими руками Фостер, а потом броситься за Сандрой. Но сейчас бежать и объяснять ей что-то бесполезно, она не станет слушать, да и я не хочу тянуть ее в свою жизнь, пока не разберусь со всем этим дерьмом. Сандра не заслуживает всей шумихи и скандала, который может подняться в процессе судебного разбирательства, а он поднимется, я уверен. Сообщение от Сэма только подтверждает мои слова. Антон, Дайана Фостер завтра в полдень выйдет с официальным заявлением, где публично объявит тебя насильником. Чемпион Уэй разрывает с тобой контракт с задним числом. Тебе необходимо подъехать и подписать бумаги. Другого и не ждал от вас, стервятники. Произношу я, ни капли не расстроившись. Они с самого начала вели грязную игру. Я согласился на нее только, чтобы не потерять место в клубе, но сейчас мне все равно. Я достаточно хороший игрок, чтобы позволить себе больше не работать с идиотами. Смахиваю сообщение от своего прогнившего агентства и набираю настоящей акули спортивного бизнеса. Она, к слову, берет трубку после первого гудка. Элли, привет. Мне снова нужна твоя помощь.